Глава 29 Аснарт осмотрел щель под широким выступом велел углубить, расширить, а отколотые камни сбрасывать в пропасть. Следующую катапульту, а она прибудет, можно прятать здесь. Да и шатер стоит перенести поближе, а то этой ночью камни в самом деле рухнули близко. Он видел эти глыбы. Такая рухнет на темечко, волосы того растреплят. Воины слушали его, мрачнели. Углублять и расширять пещеру — это распрощаться с надеждами закончить с этой долиной быстро, не говоря уже о том, что не ремесленники, чтобы долбить стены, и что нечем долбить, кроме топоров. А то сам понимал, что, говорит, не то, чего ждут, вышел в самом скверном расположении духа. От сверкающий в утреннем солнце, как огромная вставшая на дыбы серая глыба льда, стены бежал огромный человек, обнаженный до пояса, с могучей фигурой, Аснарт узнал сына и не поверил глазам. Франк должен быть у шатра. Оглянулся, так и есть. Франк там, поднялся, бросил лук. Свинья ринулся навстречу бегущему. Они сшиблись, обхватили друг друга, и, наконец-то, Аснарт поверил, что видит Миревое. «Ах ты ж!» — заорал он, прибавил шагу. Братья разомкнули объятия. Миревой бросился навстречу с криком. «Отец, ты жив!» Аснарт остановился, огромный массивный, как скала. Миревой набежал, едва не сбив с ног, обхватил и жадно прижался. Сердце Аснарда дрогнуло. Миревой прильнул к нему, как испуганный ребенок. С неохотой высвободился из могучих рук, но Миревой снова жадно обнял. «Что случилось?» — спросил Аснард твердым голосом. «Что тебя выгнало из куявской рыб предатель?» Их окружали артани. В руках топоры, взгляды из-под Лучники наложили стрелы. Миревой сказал с радостным облегчением вы в самом деле, не самый умный. Кто-то пустил слух, будто ты смертельно ранен дурацкими камнями, что сбрасывали ночью с драконов. Вот я и прибежал». Артане переглядывались. Говор стал громче. Раздвинув толпу, появился Визимайт. «Этот слух пустил я». Миревой вздрогнул. Глаза расширились. «Зачем?» Визимайт смотрел строго. В глазах беспощадная ясность. «Как зачем?» Ты, предатель, среди артанского лагеря, этого мало. Тебя будут судить за измену. За всю эту войну ты первый артанин, кто настолько обесчестил свое имя. Миревой вздрогнул. Сзади по кивку Визимайта подошли Герман и Рогач. Могучие, как столетние дубы. Ухватили за руки, быстро и умело связали обе кисти за спиной толстой веревкой. Он не отрывал взгляда от Аснарда. Тот помрачнел. В глазах, обращенных к Визимайту, сверкнул гнев. Подбежал Франк, непонимающе смотрел на брата, на отца, повернулся к Визимайту. Тот выдержал его взгляд, горестный и умоляющий, только чуть дрогнул бровью. Собравшиеся Артани шумели громче, грозный рокот напоминал шум морского прибоя. Аснард проронил глухо. «Да, сын мой, Артания — это все. Для нее человек должен забыть даже любимую женщину. Женщин много, Артания одна». «Ты выбрал женщину, чужую женщину, а значит, предал Артанию!» Они стояли в широком кольце. Миревой в смертной тоске огляделся. Вспомнился горестный крик Яськи, ее тяжкое предчувствие беды, умоляющие глаза. «Я не предал!» — вырвалось у него с яростью. «Не Артан, не Артанскость! Здесь, против нашей Орды, бьется горстка Артан!» Аснард прорычал. «Ты что, мелишь? настоящих артан, отец, они больше артани, чем мы. Я не предал, я не предал, я не предал, будьте вы все. Их здесь тысячи или даже меньше, но не страшатся драться против всей артании. Знают, что они одни, что помощи нет, не спасут, не помогут. Они бьются отважно и яростно. Они не сдадутся, не откроют врата. Да, их горстка, они все погибнут. Но погибнут, отец, красиво. С небес кричат хвалу им, а не нам. Ты понимаешь, что даже наши предки кричат хвалу им. У этих куявов даже женщины таскают камни на стены и сбрасывают на головы, на головы осаждающих так разве они трусы? Его страстную речь, так не похожую навсегда короткие реплики, слушали в угрюмом молчании: На суровых лицах миревой не видел ни пощады, ни снисхождения, ни даже понимания. А Визимает уловил его заминку, сказал с насмешкой: Ты хотел сказать на голову Артан, верно? «И что же, стыдно стало?» Миревой покачал головой, выпрямился. В лице гордости отвага. Не за себя. За того стыдно, кем сюда пришел. Была великая гремящая слава. Содануть всей отвагой, удалью и нашим презрением гибели в могучую и спесивую куявию. в Подлую, трусливую куявию, гордую черными башнями магов, богатством, огромным войском, закованным по ноздри в железо, Но скажи мне, где слава в осаде этой крохотной долины, где даже нет воинов, таким несметным войском? Я не вижу этой славы. Я вижу... я вижу совсем другое. Сам подбери название. Воины молчали. Лица оставались каменными. Только его брат Франк смотрел отчаянными глазами, переводил взгляд с жестокого лица верховного волхва на отца, оглядывался на неподвижные ряды воинов. рогачий Герман молчали, отводили взоры. Везима эту краткой бросил взгляд на лица собравшихся. «Не понравилось», — сказал громко и веско. «Миревой, ты во многом прав. К сожалению, прав. Мы сейчас выглядим не совсем красиво. Но это, как сам знаешь, последний оплот, где разводят драконов. А драконы, как не созданные Творцом, должны быть уничтожены. В этом наша вера, в этом наше предначертание. Для этой особой миссии Творец и выделил из всех народов нас, Артан. Он с беспокойством посматривал на угрюмое лицо Аснарда. Миревой, Франк, Тур, Алекса и другие дети-воеводы всегда отличались ровным, дружелюбным нравом и полным нежеланием не только сушить голову над умными вопросами, а вообще думать. Их рост, могучие стать, каменные мышцы и двухпудовые кулаки и так выделяли из рядов простых воинов, привлекали женские взоры, а старики говорили одобрительно что богатая и сильна земля артанская, если все еще рождает таких героев. Но сейчас Миревой хмурит брови. На ровном лбу морщинки, чего никогда не было. Он не старается спасти жизнь, для этого слишком отважен. Артанин с головы допят. Но размышляет, усомнился. А любое сомнение — это остановка на быстром победном пути. «Аснард!» — обратился он громко. «Ты отец не только этого человека, но и всего этого войска. Тебе решать, виновен он или нет. Аснарт стиснул челюсти. Взгляд, который метнул на Визимайта, мог сравнять его с землей. Но Визимайт не дрогнул, укрытый в несокрушимые доспехи веры. «Виновен», — произнес наконец Аснарт. «Или не виновен Пусть решит Тартанский суд воинской чести и мужества. Я решать не могу, я пристрастен. Да свершится, как скажут воины». Он сгорбился, отступил, сразу постарев. А морщины обозначились, как трещины на каменной стене. Из толпы один за другим выходили военачальники. Оруженосец Аснарда забежал вперед к шатру полководца и откинул полок. Военачальники исчезали внутри. Франк ухватил Аснарда за руку, придержал. «Отец, это же твой сын! Это мой брат, наконец!» «А на другой чаше весов, Артания!» — проронил Аснард глухо. «Какая Артания, отец? Они же его убьют!» «Вовсе не они!» — сказал Аснард. «Решает Артания. Этот суд воинов...» Голос самой Артании. Франк сказал отчаянно: Не верю я в этот голос. Мой брат разрушил самую большую катапульту, все на него злы. Его любит прекрасная женщина воин, мечта Артан. Ему завидуют. Визима этого вообще не верю, он не человек вовсе. Если и был человеком, то очень давно. Аснарт кивнул, соглашаясь. Сейчас он не человек, а голос артанских богов. Но разве не таким должен быть Волхв?» Я не верю дерзко возразил Франк, что этот старик толкует волю наших богов верно. Разве могут наши боги не радоваться, что единственная на всю Куявию женщина-воин, повелительница могучих драконов, не нашла в Куявии достойных мужчин и обратила взор на Артанина? Я знаю, брат передавал ее слова. Она пойдет за ним, куда он скажет. Пойдет за ним в огонь и в воду, в его дом или в пустыню, где он захочет, там и будет ее дом. Разве это несчастье? Они не могут друг без друга, а любви боги радуются, разве не так? Аснард сказал глухо. Любовь, что оконная занавеска, сын мой. Узор может быть и миленький, но мира уже не увидишь. А мы, Артане, должны видеть все. Боги от нас требуют большего, чем от других существ. Другие просто живут, как вон куявы, что лишь скот, только двуногий, как-то научившийся шлепать губами и носить одежды. А мы, Артане, должны нести в мир истину и порядок. «Да, на острие наших топоров! Человек по природе труслив и ленив, в дерьмо сам лезет, а к добру надо пинками!» Он шагнул в шатер. Оруженосец посмотрел на Франка враждебно и опустил перед ним полок. Солнце поднималось все выше. Наконец застыло в середине неба. Вокруг шатра на расстоянии стража. Никого не подпускали, дабы непосвященные не услышали возбужденные голоса командиров. В самом лагере тоже спорили, ссорились, кое-где даже сверкали обнаженные клинки. Наконец из шатра вышел Визимайт, подал знак трубачу. Тот ухватил рог, над лагерем пронесся хриплый, надрывный рев. Следом глухо и недобро отзывалась под частыми ударами туго натянутая на обручи кожа. Созывать никого не пришлось, все сгрудились у костров поблизости. Все еще выпаривали из костей холод высокогорной ночи. При появлении Визимайта, Аснарда бодро вскочили, расправили плечи. За волхвом и первым героем Артании шли самые уважаемые воины, знатоки законов чести, достоинство мужчины, высшего проявления мужской доблести, кодекса артанских воинов. Миревой и со связанными за спиной руками стоял гордо, без робости смотрел в суровые и недоброжелательные лица. Его поставили спиной к ровной скале. Он оперся о гладкую поверхность, широкие плечи разведены, Взгляд тверд. Везимайд вскинул руку, Говор умолк. Лицо Верховного Волхва было строгим и суровым. «Боги посылают нам тяжкие испытания», — сказал он глухим, но таким сильным и звучным голосом, что докатился до самых дальних. «Самое простое — захватить Куявию мы сделали. Куда труднее выбить врагов из собственных сердец». А эти враги, слабость, малодушие, желание остановиться и подобно куявам начинать просто жить, как бездумно живут козы свиньи и куявы. Но у артан есть то, чего нет свиней и куявов. У нас есть цель. С утра смотрел поступок миревой и вынес решение. Он отступил. Вперед шагнул Фриз, хмурый и немногословный воин, лицо испещренное шрамами, суровое и жестокое. Виновен, сказал он коротко обвел молчаливых воинов пристальным взором горящих глаз, также молча шагнул назад. Везимает взглянул на бледного Франка, спросил громко. «Каков приговор?» Фрис сказал с презрением. волф мы не хлебопашцы». У воинов слово «виновен» всегда означает смерть. Везимает повернулся к Миревою. Тот приподнял подбородок, взгляд спокойный и ясный. Против него встала дюжина лучников, натянули луки. Миревой сказал громко. «Эй, берег, твоя стрела пройдет над плечом, а ты весел. Целься чуть левее, а то зацепишь плечо. Прощайте, друзья. Я не посрамил честь Артанина, но пусть нас рассудят боги и наши потомки. Яська, я очень люблю тебя. Я буду тебя ждать». Везимать наклонил голову. Воздух наполнился зловещим свистом. Франк перехватил взгляд Аснарда, сам смотрел отчаянными глазами. Если Миревой устоит, значит, боги взяли его сторону. И придется тут же развязать ему руки, признать правоту, отпустить с почетом на стену, где его ждет жена, повелительница драконов. Франк задержал дыхание и напрягся. Словно стрелы сейчас ударятся в его каменную кожу. Но что и стрелы простых лучников. Они с миревоем дети каменного исполина. В них стрелять или рубить простыми топорами, лишь тупить острое железо. Стрелы разлетятся в мелкие щепки, лезвие топоров и мечей выщербится или завернутся, будто из сырой глины. Послышался горестный вскрик. Это дернулся и покрылся смертельной бледностью Аснард. В глазах загорелась лютая и испепеляющая ненависть. Он метнул огненный взгляд на Визимайта. Десяток стрел впился в обнаженную грудь Миревоя с такой легкостью, как будто он простой смертный, с рыхлым телом торговца. На губах Миревоя играла прежняя печальная улыбка. Он тоже бросил взгляд на Визимайта, все понял. Да, Волк свято уверен, что имеет право вот так колдовством помогать суду, чтобы во славу Артании, и потому не дрогнул под взглядами Аснарда, Миревоя, Франка и всего войска. Взгляд Миревоя погасал медленно, голова опустилась на грудь, ноги не согнулись в коленях, стоял так же красиво и гордо, привалившись спиной к каменной стене. Стрелы погрузились до половины. Тонкие струйки крови задержались на тугом поясе, соединились и теперь переливались широкой красной струей. Визимайт проговорил громко. «Боги сказали свое слово. Их воля нерушима. Но Миревой был нашим героем, и крада ему должна быть достойной. Приготовить погребальный костер, как если бы отправлялся в последний путь великий вождь». Аснард слышал, как рядом яростно задышал Франк. Верховный Волх снова себя выдал, даже героев не хоронят, как великих вождей. Это признание вины и попытка как-то ее умолить, сгладить, закрыть стеной ревущего пламени и заглушить треском горящих бревен. Солнце опускалось, багровело, но лишь усилило блеск. Глаза слезились, множество солнца заблистало в горах, на скалах. На стене заговорили о дурных предзнаменованиях. Яська стиснула пальцы. В груди тревога и тоскливая боль, словно там поселилась змея и грызет сердце. Небо окрасилось в пурпур, а прозрачный воздух словно заполнился кровавой пылью. Солнце стало совсем огромным, смотрело на мир с нещадной свирепостью. Из оранжевого превратилось в исполинский малиновый щит, но блеск по-прежнему слепил глаза. Рядом с яйской задвигался князь Цвигун, смотрелся, проронил неуверенно. «Что-то не понимаю». Если аснарт при смерти, то кто вон там?» Вдоль каменной стены, почти сливаясь с нею, проехал всадник. За ним еще с десяток. Все в сравнении с ним мелкие, словно подростки на козах. А он двигался, как плывущая гора, огромный и пугающе грозный. Яйско не успела рассмотреть. Из артанского стана вырвался на быстром коне человек с развивающимися по ветру черными волосами. Направил коня галопом в сторону крепости. Лучники насторожились, князь Цвигун сказал резко. «Не стреляй, дурачье!» Всадник огромен и страшен, обнаженный до пояса, широкоплечий, весь в грудах мышц, с белесами шрамами, с яростным лицом. Остановил коня прямо под стеной. Яська узнала Франка. Он был бледным, глаза влажно блестели. Губы дергались. «Франк!» — закричала она отчаянно. «Франк, что с ним? Скажи, пока у меня сердце не разорвалось!» Он прокричал: Горе нам! Я больше не воин, яйска я ухожу из этого стана. Они не правы, не правы, они не могли так делать, они не правы! Он кричал, как в агонии. Лицо задергалось и скривилось, а блеск из глаз побежал по щекам двумя блестящими дорожками. Широкое каменное лицо дергалось, кривилось, но он даже не утер слезы, смотрел в ее лицо, что становилось таким же мертвенно бледным. Что с ним? спросила она. Он мотнул головой, но даже не оглянулся в сторону стана. Там сейчас готовят краду. Собрали все бревна. Как только тело Миревое уложат, вспыхнет огонь, и душа его вознесется к нашим богам. Я верю, они его не осудили. Это люди осудили, но не боги. я больше не хочу быть с такими. Прощай. Он круто развернул коня, стегнул и дал шпоры. Оскорбленный конь дико завизжал и стрелой ринулся прочь. Яська успела заметить, что Франк помчался не в лагерь, а мимо, к тропе, что ведет вниз в город драконов, а оттуда на равнину. Видела и застывшие лица князей Онрода и Северина. Ее кто-то попробовал взять за плечи, увести вниз. Отстранилась мягко, но решительно. «Нет», — прошептала она, — «нет, я не хочу, чтобы он ждал меня долго. Простите меня». На левом конце стены все еще свернутая в моток веревка. Яська проверила, хорошо ли закреплен конец на зубце. Сбросила, ухватилась. Князь Цвигун смотрел на нее со странным выражением. Лицо тоже начало кривиться, глаза заблестели. Князь Онрад совсем уж несолидно солидно шмыгнул носом, торопливо вытер глаза. «Яська», — проговорил князь Онрад просительно, «может быть, не стоит? Подумай. Миревою было бы радостнее знать, что ты жива и здорова, что живешь, радуешься всему». Он запнулся, а из-за его спины добавил с надеждой кодом. «Да что там, Яська? Кто любит, тот жаждет, чтобы любимая после его смерти жила долго и счастливо. Он сам все для этого делает. Миревой хотел бы, чтобы ты была счастлива и, возможно, когда-нибудь даже нашла себе хорошего человека. Растила бы детей». яйска слабо улыбнулась. «Спасибо вам». Веревка легко заскользила в ее ладонях. яйска спускалась не так стремительно, как Миревой, но быстро а когда ноги коснулись земли, повернулась и пошла к артанскому стану, ни разу не оглянувшись в сторону крепостной стены с усеявшим весь верх народом, что скорбно смотрел ей вслед. Шла сначала медленно, взгляд выхватил в глубине артанского лагеря сложенный крест-накрест ряды бревен, ускорила шаг, а потом и помчалась со всех ног, уже не в силах сдержаться. Навстречу ударил ветер, словно она летела на драконе. Сорвал капюшон. Длинные золотые волосы выплеснулись искрящейся волной, крупными локонами упали на плечи, спину и вытянулись за нею, рассыпая золотые искры. Всадники выметнулись навстречу, что-то спрашивали. Она замедлила бег, маленькая, безоружная. Остановить ее не решились, поехали по обе стороны. Яська с острой болью в груди неотрывно смотрела на четыре ряда бревен, сложенных крест-накрест. Двое артан уже поливают торцы растопленной смолой, А на самом верху, на роскошном, алом плаще, тело миревое, настолько огромное, что ступни торчат за края бревен. Вокруг крады знатные артани. Она узнала Визимаэта и Аснарда, военачальников, чьи имена известны куявам. Визимайту подали зажженный факел. Он хотел заговорить, но глаза поймали подходившую женщину. Брови взлетели вверх, зрачки сузились. Яйска уже перешла на шаг. Дыхание выровнялось, уже почти спокойное, живущее в другом мире, только с горящим лицом и звездными глазами. Выхватила факел, везимает покорно отдал, ощутив в ней силу большую, чем в нем. Яйска с факелом подошла к бревнам, повернулась к застывшим артанским воинам. «Он был лучший», — сказала она с болью. «Лучший из людей. Небо не простит такое убийство». Никто не двигался. Она поднялась наверх, склонилась над Миревоем. Факел держала в далеко отставленной руке, чтобы не капал горячий смолой на его обнаженный торс. «Миревой», — произнесла она тихо, но все услышали. У молодых воинов на глазах выступили слезы, а старые потупили головы, чувствуя, как в груди остро кольнуло. «Миревой, тебе не придется меня долго ждать. Я быстроногое догоню. И к тем дальним вратам рука об руку». Она склонилась к его губам. Рука опустила факел. Ее золотые волосы накрыли Миревое нежным покрывалом. Пламя побежало вверх слабой струйкой. Быстро растеклось в стороны, скрыло. В просветы огня воины видели, как она обняла могучую шею Миревое уже обеими руками. Прильнула всем телом, прижалась крепко-крепко, чтобы не оставлял, защитила там, куда отправляется сейчас. Огонь ревел и гудел, возгоняясь к синему небу. Поднялся ветер. Сверкающим роем взлетели пурпурные искры. Стена огня окружила краду с четырех сторон. Кто-то вскрикнул. Показалось, что миревой поднимается. Завеса огня стала плотнее. Сухой жар заставил отодвинуться даже Аснарда и Везимайта. Везимайт посмотрел искоса на искаженное лицо Аснарда. Тихонько отступил. Исчез. Воины, отодвинувшись, продолжали смотреть на огонь неотрывно. К Аснарду подошел Щетсон. После гибели Волина он старел не по дням, а по часам, почти не покидал шатра. Густые черные волосы, едва тронутые инием, быстро редели, обнажая лоб, покрывались сединой. Аснард, я ничего не скажу про эту краду. Кто прав, кто виноват, узнаем в небесном чертоге. Но сейчас понятно, надо уходить. Аснард вздрогнул, бледный и трепещущий. Глаза почти белые. Шедсону показались дикими, как у зверя. Ты о чем? «Надо уходить», — повторил Щетсон. «Эта куявка нанесла удар нашему войску, больший, чем все богатыри и драконы этой проклятой долины». Аснарт прорычал. «Говори яснее». Щецин взглянул в его темное от горя лицо, вздохнул. «Аснард ты сам бы все понял. Просто сейчас от горя его разум темен», — сказал тихо, почти умоляюще. «Мы знали, что куявы трусы» и что всегда цепляются за свои жалкие жизни. Но эта куявка — молодая и полная звериной силы. Да любой наш вождь щел бы великим счастьем взять ее в жены. Эта куявка бесстрашно ступила в огонь, Аснард. Они и будут говорить, а потом начнут петь. А нас забудут. А про твоего сына и эту куявку сложат песни, легенды. Они их будут рассказывать, на их примере учить верности, чести, любви, самопожертвованию. Беззаветной преданности. Войско увидело, что по ту сторону нежирные, обгадившиеся от страха свиньи. Мы потеряли самое главное, Аснард. Мы потеряли чувство превосходства. Нам всегда помогала уверенность, что мы лучше. А сейчас эта юная куявка разбила ее с такой легкостью, словно молодой лед. Ты посмотри на людей, Аснард. Посмотри в их лица. В глазах слезы, Аснард. Они только что обрекли на смерть. Но вот сейчас голыми руками выдернули бы из огня обоих.